Глава двадцать шестая. По сравнению с этим жалким подобием лагеря, заваленное лепешками поле Гаспара сейчас казалось р а е м Но с другой стороны, за десять минут, которые она здесь провела, ее еще никто не ударил по голове. Жизнь налаживается. т е р д и в а т подвел их к д л и н н о г о г о м у мужчине за сорок с нависшими бровями и винтовкой через плечо. п а р н ь е Нэнси насчитала около т р и т и человек вместе с ними и заметила два барака, спрятанных под деревьями и хорошо замаскированных листвой. Вражеский самолет мог бы лететь над ними в 30 метрах и не заметить. Это тоже говорило в их пользу. Когда следующий сеанс связи с Лондоном? Тихо спросила она. Через десять минут, Милочка. Но нам поживиться будет нечем. Прежде чем нам что-то отправят, мы должны будем доложить, что нас не съели волки, и сообщить координаты места выброски. Они будут ждать сигнала от меня только завтра в три. Сможешь собрать радио за десять минут? Я хочу кое-что им передать. Он посмотрел на нее и вздохнул. Будет сделано и отполировано до блеска. Нэнси двинулась вперед и с улыбкой протянула ф а р н ь е р руку. Руку он пожал, но улыбаться в ответ не стал. Я капитан Нэнси Уик. Лондон хотел передать через меня Гаспару и его бойцам большое количество оружия, но мы с Гаспаром не поладили. Примите оружие вместо него. Он окинул ее оценивающим взглядом с головы до ног. Возможно. А что у вас есть, капитан Уэйк? Он с таким презрением произнес ее з в а н и е что это было ничем не лучше грубостей, которые она слышала в лагере г а с п а р а Нэнси вдруг представила, как до бесконечности ходит по Аверни. И шагав ее вдоль и поперек, и пытается найти партизан, способных умерить гордыню, вежливо поблагодарить и принять то, что она предлагает. Но сейчас нет времени думать об этом. Я с радостью расскажу. Маки смотрели, как Ден Ден собирает радио. а н э н с и с сидела рядом на траве и смотрела на них, истощенные, неряшливо выглядящие. Они и з а о р у ж и е м скорее всего ухаживали плохо. Хотя какое у них оружие? В большинстве своем они были очень-очень молодыми, чуть за двадцать. Им бы сейчас в своих деревнях по девушкам бегать, до да стариков раздражать. А н е гнить здесь в лесах, готовясь отдать жизнь за освобождение Франции и п р я ч а с ь от немцев, которые угоняют их работать на рейх. Нэнси снова испытала прилив злости. который подступал к ней и в Вене, и в Берлине. Мир и без того жестокое место. Зачем нацистам понадобилось делать его еще хуже, травить своим ядом? На митинге в Берлине на лицах людей отражалось какое-то дикое остервенение. Они кричали и поддерживали ничем не обоснованную ненависть, льющуюся с трибуны. Готова, Нэнси, сказал Денден. Она вытряхнула себя из берлинского зала, где не унималась толпа, и вернулась в трудный мир овернейских лесов. в к л ю ч а й Помехи, через которые прорвался голос. Это Лондон, сказал кто то по французски, и все, включая Фарнье, повернули головы. Французы говорят с французами. Но сначала несколько личных сообщений. У Джин длинные усы. В страховой компании пожар. Лягушка квакает трижды. Макини доуменно смотрели друг на друга. Кто-то засмеялся. Нэнси улыбнулась. Это не бред, это кот. Лондон связывается с моими коллегами агентами во Франции, чтобы подтвердить парашютную выброску сегодня вечером. Вы можете получить мясные консервы и сок, шоколад и сигареты. Французские сигареты. спросил кто-то из Маки. Сынок, не слишком ли ты юн для курения? Мальчик покраснел. Да, французские сигареты и французские палатки, чтобы защитить вас от французского дождя, и ботинки, чтобы ходить по французской глине. Теперь улыбались все, кроме Фарнье. Но самое лучшее, мы можем обеспечить вас оружием, планами и разведданными. Мы дадим пулеметы с т э н пластит, детонаторы с таймером, гранаты, пистолеты. Список целей, чтобы знать, куда бить и как нанести немцам самый большой урон. Поможем спланировать их уничтожение. Фарнье закурил и выдул из уголка губ тонкую струйку дыма. И вы нам просто так это все дадите, да? По доброте своего английского сердца? Еще немного и он доведет ее до белого колени. ч е р т о в ы французы. Да, за одного из них она вышла замуж. Но в своей массе они были твердолобы и обидчивы. Это бесплатно, фарнье. Ответила она, смотря ему прямо в глаза. Если вы об этом, вам не придется лучшую свинью продавать за ящик пулеметов. Я не об этом, и вы это знаете. Она кивнула. Все запросы в Лондон через меня. Я видела, как непросто и как непомерно дорого стоят англичанам все эти передачи, так что я не допущу, чтобы их усилия пропали впустую. Я буду обучать вас, как пользоваться оружием. Я буду настаивать на выполнении требований безопасности, и я буду беспощадно к тем, кто не сможет держаться в строю. Никаких вылазок без моего кивка. И помните. Мы здесь лишь готовимся к дню, когда придут союзники и освободят Францию. Так что никаких личных счетов и отмщений. Мы вам не шестерки, зашипел ф а р н ь е Взаимно. Мы работаем вместе. Такая договоренность. А теперь скажите мне, что вам нужно, и давайте выбьем вам спасение. е теперь смотрели на Фарнье. Он кивнул, хоть и без улыбки. Люди расслабились. Фарнье достал из верхнего кармана черную записную книжку. У меня есть список необходимого, капитан. Он снова произнес ее звание так, словно ему было больно произносить эту комбинацию звуков. Но это было только начало. И эй. Ее до сих пор не били по голове и не привязывали к стулу. Давайте по нему пройдемся, сказала Нэнси и повернулась к Дендену. Думаю, пока можешь собрать свой волшебный ящик. Иди познакомься с кем-нибудь. О, хорошо. Ты можешь быть строгой мамочкой, а я буду папочкой, который балует симпатичных французских деток. Она с м о р щ и л а с ь А что я такого сказал, дорогая? Ничего. За работу.